ЧАСТЬ 2. В какой-то момент пустыня превратилась в долину. Они не заметили этого из-за тумана, появившегося некоторое время назад, хотя они все обменялись нервными взглядами, уверенно шедший впереди компании Ди Тайл в молочной пелене, и все, что они могли делать, это пытаться попросту не потерять его из виду. Опасения, что он снова может превратиться в монстра, виденного ими ранее, все еще тревожили их сознание, но они не могли придумать ничего, что еще можно было сделать, поэтому им оставалось просто следовать за этим видением красоты. Следующее, что они осознали, что идут по пологому склону, и когда они достигли дна, все они смогли увидеть отвесные скалы. Слева бежал широкий серебристый поток. Поток лился через долину довольно быстро, показывая пенные гребни, когда накатывался на скалистые берега. Подойдя ближе, все члены группы ощутили, что брызги падают не только на их ноги, но и на лица. «Давайте устроим небольшой привал», — обратилась Мария к Вейтсману который стоял во главе группы. «Мистер Стоу не выдержит этот подъем, да и ребенок тоже не справится». Она уже помогала пожилой женщине, подставляя ей плечо для опоры. За последний час старик и ребенок тоже показывали все признаки слабости. Джен, который стоял позади группы, подбежал и поймал Тота -то за плечо, когда он начал раскачиваться перед тем, как упасть на колени. Чертов ребенок! Вот что получаешь, когда играешь так жестоко! Ладно, забирайся сюда!» Сказал он, подставляя мальчику спину. Отвернув лицо в ярости, мальчик пошел прочь. Несколько раз Джен предлагал помочь, но каждый раз мальчик отказывался. После двух или трех шагов он все же упал. Подбежав к нему, Джен подхватил его на руки и сказал, «Ты должен кое-что знать. Зная, что не нравлюсь тебе, но твои постоянные падения только замедлят нас. Мы идём все вместе. Нравится тебе это или нет? А сейчас забирайся сюда». Не успел он усадить мальчика на спину, как Франс, стоящий перед ним, упал. «Это совсем нехорошо. Эй, мальчик на доставке!» — крикнул он офицеру, но Вейтсман вел заключенного. У него не было возможности подставить плечо старику. Быстро взглянув на бандита, он крикнул размытой фигуре впереди. «Эй, Ди! Мне нужно поговорить с тобой!» Это ничего не изменило. Фигура неземной красоты таяла, исчезая в тумане. «Офицер, у тебя есть деньги?» — спросил Бьерк. «Деньги? Только чтобы покрыть расходы по перевозке этого клоуна!» Сколько? Около 5000 даласов. Я не могу сказать, что этого будет достаточно, но это лучше, чем потерять нашего проводника. Эйди! крикнул воин в густой туман. Кажется, офицер Вейцман хочет нанять тебя. Казалось, что шокированный мужчина хотел возразить, когда воин обратился к нему. Ты же не хочешь, чтобы твой заключенный сбежал, верно? Твоей платой будут 4000 даласов. «Мы хотим, чтобы ты позаботился о страждущей аристократке, которая охотится за офицером. Она наверняка попытается убить его». Воин закончил говорить до того, как Вейтсман прервал его, а затем посмотрел вперед. Видимо, все остальные тоже слышали это, так как смотрели так же пристально. Туман продолжал сгущаться, и не было никакого ответа от Ди. Казалось, что туман поглотил слова воина, и на лицах выживших показались усталость и уныние. И именно тогда Ди появился менее чем в пяти от Бьерка, переполох, пронесся по группе. «Хорошо, поговорим о деле. Выполни эту работу», — сказал Бьерк, толкнув офицера. «Я заберу у тебя этого парня». Когда Вайн потянулся к веревке заключенного, Вейцман отвел его руку. Он не хотел, чтобы кто-то другой выполнял его работу. «Дела обстоят так, как он описал. Ты возьмёшься за эту работу?» «При двух условиях», — сказал Ди. Как их? Впереди у меня много работы, о ней я позабочусь в первую очередь. Думаю, это нормально! С безразличным кивком ответил офицер. Второе. Оплата вперед, сказал Ди. Облегчение появилось на лице офицера, все еще держа веревку заключенного, он вытащил кошелек из кармана одной рукой и вложил 4000 монеты в левую руку Ди. Что? воскликнул офицер, выкатывая глаза. Что это? Спросил Беорг, пытливо заглядывая в его лицо, но офицер ответил, что ничего не было, и убрал кошелек в карман. Вздохнув, он сказал, «Солнце скоро сядет. Нам придется разбить лагерь. Присматривай за всеми нами». «Я заключил контракт о том, что буду защищать тебя от преследующей аристократки», — ответил Ди. «Да, но она сказала, что убьет всех, кто со мной рядом. Они все в опасности». Беорг боролся с желанием ослабиться, Он придумал очень хороший план». «Сделка отменяется», — сказал Ди, запуская руку в карман плаща. 4000 тысяч далосов было однозначно недостаточно. «Подожди! Если ты благополучно доставишь нас в столицу, ты получишь больше! Из государственной казны! Гарантирую!» Ди протянул руку, и сверкающие кружочки упали на землю с мелодичным звуком «Золотые монеты». Он повернулся спиной, не говоря ни слова. «Подожди!» — окликнул его Вейцман, но больше он ничего не мог сделать. Простите. Хотя голос звучал тихо, будто разбавленный ветром, казалось, он все же достиг ушей ди. Охотник остановился и обернулся. Эй, сейчас! Сейчас просто! Джен и Мария вскрикнули от удивления. Присев Джен позволил то-то спуститься на землю. Он соскользнул со спины бандита. Его слабые ноги, казалось, еще не отдохнули и выглядели ужасно ненадежными, когда он пошел. Мальчик подошел где на шаг ближе, чем офицер. Вот! «Добавьте это к платье», — сказал Тота, поднимая свой хрупкий кулачок. Великолепные бездонные темные глаза остановились на медной монете, которая лежала на мягкой ладони мальчика. «Чёрт! Десять даласов! заметил Джон с отвращением, но его слова превратились в крик боли. Мария ткнула локтем в его солнечное сплетение, на ее лице было море эмоций. Черная перчатка накрыла маленькую бледную руку, когда она поднялась, вновь медная монета исчезла. «За это ты позаботишься обо всех», – пробормотал мальчик, его язык заплетался, он не раскрывал рот полностью. «Договорились», – ответил Ди, – «никто из присутствующих не понял, какое чудо совершилось Ребенок, в полголоса пробормотала Мария, фигура с серебристыми волосами обняла то-то, это была миссис тоу «Этот малыш попросил его присматривать за всеми нами». Слезы брызнули с глаз старых увлажняя волосы мальчика. Быстро дотронувшись до нее, маленький спаситель с удивлением посмотрел вверх на этот странный дождь с таким выражением, словно он был сломлен и собирался заплакать. Пожилая женщина снова обняла его. Этот путь не ведет к дороге в столицу, сказал Ди. Это было удивительное замечание. Тогда за каким чертом мы идем в эту сторону? Зашипел Джен, но у него не было никаких оснований жаловаться, так как они сами решили следовать за Ди. «Я уже прояснил, что у меня здесь дела. Если с этими есть какие-то проблемы, то мы можем все отменить». «Хорошо, хорошо, мы поняли твою точку зрения». «Могу я у тебя кое-что спросить?» Поинтересовался Бьерк, поднимая руку. «Что там? Старая крепость». «Крепость?» Видимо, это было новостью для Бьерка, который склонил голову на бок. Остальные члены группы переглянулись, но, конечно же, они ничего не знали ни о какой крепости. «Так расскажи нам о ней!» Попросил офицер Вейцман, наклоняясь вперед, По сути, он был нанимателем охотника, что объясняло его высокомерный тон. «Священный прародитель не был единственным богом, кому поклонились аристократы», сказал Ди своим восхищенным слушателям. «Они верили в своего личного бога. Но те, кто скрывались здесь, поклонились совсем другому божеству. Против этих трех сотен аристократов была сила 30 тысяч, но у них ушло 13 месяцев на взятие крепости благодаря их богу». Армия священного прародителя уничтожила всех, кого обнаружила в убежище, и, как уже было сказано, сравняла все с землей, оставив только руины крепости по какой-то причине. «А тот бог, он был уничтожен вместе с аристократами?» С большим интересом спросил мистер Стоу. У его лица, покрытого морщинами и пигментными пятнами, было особое выражение. Когда дни человека подходят к концу, он начинает интересоваться любыми богами. «Я не знаю», — ответил Ди но часть площадки, которая якобы была уничтожена, остается работоспособной. «Типа той штуки, которая выглядела как ты?» — спросил Джен Рыча как зверь. Обнадёживающим голосом, полной противоположностью рычанию Джена, старик сказал, «Тогда бог аристократов еще Его тело задрожало. А Джену это, казалось, не понравилось. «Что ты так радуешься, старик? Ты видел того последнего монстра, так? Бог? Босс этого существа?» «Что-то подобное может быть рядом. Оно сожрёт нас за секунду». «Даже с помощью бога осажденные аристократы не смогли победить», — спросил Бьорк, разматывая свой багровый шарф. «Не до конца», — ответил Ди. «Так что ты собираешься там делать?» Не ответив на вопрос Марии, охотник сказал. «Солнце скоро сядет. Я знаю, что вы устали. Нужно разбить лагерь». Разбивка лагеря заключалась в том, чтобы зажечь переносную атомную лампу... Которые они взяли из самолета и расположиться вокруг нее. Это было все, чем они располагали. Туман рассеялся, и они могли отчетливо видеть лица друг друга. К счастью, атомные лампы генерировали достаточно тепла в радиусе 50 метров. Заметив Бьёрка, который сидел у скалы с закрытыми глазами, когда она умывала лицо в водяном потоке, Мария подошла к нему, бросив взгляд на Дю вдалеке. «Скажи, ты знаешь что-то о том, охотнике, верно?» Даже не глядя на нее, Бьёрк ответил... «Среди представителей моей профессии нет никого, кто не знал бы о нем. «Он так известен?» «Он дампир. С крови человека и аристократа. Так что он и человек и аристократ, и в то же время не человек и не аристократ». Мария выглядела удивленной. Она сказала. «Это звучит глубоко». Её голос был очень задумчивым, и она быстро вернула обеспокоенное выражение лица и спросила. «Когда он ранее появился из тумана, ты что-то заметил?» «Туман разделился прямо посередине. Он такой человек. Даже Туман желает исполнить то, что может для него». Мария вопросительно посмотрела на воина, словно желая сказать «О чем ты говоришь, идиот?». Однако вслух сказала «Я никогда не думала о Тумане, как о женщине». «Я также видел нечто странное». «Да?» «Вейцман тоже видел. Когда он передавал плату, Див взял ее левой рукой». «Ты прав. Это значит, что он левша?» «Он держал правую руку свободной, и в случае опасности он мог бы быстро достать оружие», — сказал воин, окинув Марию холодным взглядом, прежде чем нахмурить лоб. «Но казалось, что ладонь Дио улыбалась. Что?» «На ней показалось человеческое лицо, и оно улыбалось. Я уверен в этом».